Зима, 1769 год. Восточная Индия. Герцог Панамский. Во время морских переходов достаточно времени, чтобы поразмышлять о жизни своей грешной. Чем я время от времени занимаюсь? В очередной раз задаю себе вопросы, порой нахожу ответы. Даже скорее не ответы, а предположения. А который раз вопросы остаются без ответов. На вопрос «Как я очутился здесь?» Ответа нет. Только предположение из области фантастики, что некие силы вселенной перенесли меня по просьбе настоящего Иоанна Антоновича. Второй, не менее важный вопрос – параллельный мир или я в прошлом? Логика подсказывает, что отмотать время назад – полнейшая утопия. Склоняюсь к тому, что здесь мир параллельный. Тоже фантастика, но в такую приходится верить. Мое присутствие пока особых, в глобальном смысле, и изменений не принесло. Ну да, Панама стала герцогством. Но какую роль играет Панама в мировой истории? Да почти никакую. Здесь и сейчас это полудикая страна. Мои разработки золотых месторождений тоже не могут влиять на изменения истории. Или могут? Нет, пожалуй, нет. Технологий я особых в этот мир не принес. Ну, сделали мои мастера оружие с капсульным патроном. И что? Да ничего, я ведь не начал снабжать весь мир таким оружием. Вот если бы я запустил электричество или паровой двигатель... Стоп. А ведь это идея. Сам я, скорее всего, такой двигатель не придумаю, но могу подкинуть идею какому-нибудь изобретателю. Возможно? Вполне. Осталось найти такого человека. Я вообще обратил внимание в этом веке, что умные люди здесь встречаются часто. Их только порой слегка направить надо. Остальное они додумают сами. Но я не только занимался тем, что загружал свой мозг вопросами без ответов. Например, в процессе переходов я придумал азбуку Морзе. Точнее не придумал, а вспомнил. Когда-то в школе, в прошлой жизни, мы забавлялись тем, что выучив эту азбуку, перестукивались на уроках. К счастью, я ту азбуку не забыл. Вспоминая, записал. Первыми стали использовать световые сигналы капитаны на моих кораблях. Ну а дальнейшее распространение было уже не остановить. Радиосигналов здесь нет, ибо отсутствует сам аппарат, а мне его точно не изобрести. Со световыми сигналами оказалось проще. Закрывай и открывай лампу с определенными интервалами. Своё имя увековечивать не стал, назвав такой способ азбука световых сигналов. От моих воспоминаний отвлек стук в дверь. В приоткрытую щель показалась голова вахтенного матроса с капитанского мостика фрегата «Апостол». «Ваше сиятельство! Капитан просил передать, что через час прибываем в порт Мадрас. Сэр Баудин приглашает на мостик выпить чашечку кофе», — доложил матрос, тут же исчезая и легонько прикрыв дверь в каюту. Я потянулся, разгоняя кровь в мышцах поднялся из кресла и последовал на капитанский мостик. На квартердеке поставили два шезлонка для меня и для капитана. Помощник Кока принес свежезаваренный кофе. Капитан Брамбаудин жестом пригласил меня присесть. «Подышите свежим воздухом, ваше сиятельство. Через час войдем в порт». Капитан присел в шезлонг после меня и кивнул помощнику Кока, чтобы тот подавал чашки с ароматным напитком. В мою чашку положили дольку лимона. Знают черти вкус своего сюзерена. Я кивнул матросу, взял чашку и вдохнул приятный аромат, мысленно похвалив Кока за хороший кофе. Ваше сиятельство, по прибытию в порт хотел отпросить у вас дней десять. Требуется крингование корпуса, слишком много ходим в теплых водах. За неделю управимся, ну и три дня на увольнительный матросам. — Пусть спустят пар в местных борделях, — обратился ко мне капитан. — Не возражаю, капитан. Я планирую оставаться здесь не меньше двух месяцев, — ответил я. Брам Бауден кивнул. — Вообще-то мы подружились с капитаном Бауденом. Он даже из наемного капитана перешел на службу ко мне, получив чин капитан-лейтенанта. Мне нравится этот голландец. Хорошо знает моря, на корабле у него всегда порядок, в прошлом имеет опыт морского боя. «Достаточно давно болтается со мной по морям. Привыкли друг к другу?» Наедине общаемся без чинов и титулов, просто по именам. И капитан Бауден явно это ценит. Для меня даже каюту на апостоле переделали, сделав помещение более комфортным. Лично мне в этом времени нравится. Я порой вспоминаю 21 век до моей мобилизации в зону СВО, когда занимался наукой. Естественно, был вхож в разные дома. Иногда меня посещала уверенность, что чем глубже колхоз происхождения, тем больше тяга к замкам и псевдодворянству. Нет, не у всех подряд. Есть люди воспитанные и образованные. А здесь и сейчас видится как-то более натурально, что ли. Если ты принадлежишь к царскому или королевскому роду, то отношение к тебе соответствующие. Тебя могут любить или ненавидеть, но это уже зависит от твоего восприятия людей. Я отмахнулся от накативших мыслей, а то опять ударюсь в философию. В Мадрасе нанял коляску и отправился на нашу базу. Я так и продолжаю называть это место базой. Мои люди остались в порту. Прибудут повозки, корабль разгрузят, они будут сопровождать груз до наших складов. Привезли товары из Европы. В основном это шведское железо, оружейная сталь и оружие, которое Джекинс скупает у всяких вороватых интендантов. Меня сопровождают два отделения, которые больше считаются конвоем, хотя указом я такой структуры пока не утвердил. Надо написать указ и отправить в Панаму секретным пакетом с кораблем из азиато-африканской компании. Подъехав к тому месту, где, как я считал, находится наша база, был чрезвычайно удивлен увеличенными размерами территории. Блин, это уже не база, а воинская часть. Даже точнее я выражусь, гарнизон. Здорово здесь без меня полковник Копытов развернулся. У въезда я вышел из коляски, решил прогуляться пешком, заодно и осмотреться. Не успел сделать и двадцати шагов. Как вижу, бегут, а впереди всех бравый полковник Иван Миронович. Государь, да разве ж можно так? Не предупредив, не выслав посыльного, мы бы послали в порт свою коляску, или еще лучше жеребца белого. Один местный раджа, у которого разводят породистых лошадей, прислал белого скакуна породы Катхиявари. Обязательно посмотрим этих лошадок, я купил несколько голов. По тому, как суетился Копытов, было видно, что он безмерно рад меня видеть. На душе у меня потеплело. А я ведь Ивана Мироновича почти своей роднёй считаю. Иван Миронович, а я смотрю, ты здесь разворачиваешься, причём с размахом. «Давай, веди меня в мастерские. Хочу посмотреть, что там у вас изменилось. Потом зайдем в госпиталь. Ну, а все остальное завтра. Веди!» – распорядился я и пошел рядом с Копытовым к мастерским. Оружейная мастерская разделена. «Опытный участок, где всем распоряжается Томас Финли». Подрос парень. «Вытянулся, стал с меня ростом, только худощав». Но заметно хорошо обросшее тело мышцами. Гоняет их здесь копытов. Наверняка не дает жиром заплывать. До пуза отращивать. Томас поклонился мне в пояс. А у самого улыбка до ушей. Радуется. Государь! «Я тебе столько всего нового покажу! Мы с Эриком новый станок сверлильный придумали, теперь можем пушки высверливать, а еще одну сверлилку, чтобы маленький калибр сверлить, а еще я новый пистоль придумал, только пока никак не назвал, не могу название подходящее придумать!» – чистил Томас, будто боялся, что я уйду и не стану слушать его новости. Томас кивнул Эрику, тот побежал к металлическому шкафу и достал оттуда пистолет. «Я тем временем рассмотрел Эрика Ватсона, бывшего воришку, которого мы подобрали в Лондоне. Ростом он пониже Томаса, но зато шире в плечах. А ведь им уже по 18 лет. Как же незаметно проходит время. Эрик подбежал ко мне и на вытянутой руке развернул сверток, завернутый в тряпицу. А Томас уже успел всех удалить из их мастерской, кроме меня и Копытова. То, что я увидел, реально произвело на меня впечатление. На вытянутых руках Эрика лежал револьвер. Вашу маму! Револьвер! Такие начнут производить только в середине девятнадцатого века. Ну или примерно в то время, точно не помню. Эти два раздолбая, опередили время примерно лет на восемьдесят. Я взял револьвер, чтобы его рассмотреть подробней. Мы сначала с Эриком сделали переломный. Переломил, гильзы вытащил, вставил новое Но он не очень надежный, после пяти сотен выстрелов разбалтывается. Прорыв пороховых газов. В общем, дорабатываем. А это с откидным барабаном на пять патронов. Пришлось Вавилу уговорить сделать гильзы короткий под капсюль. Калибр 9 мм. В общем, намучились, но этот экземпляр уже испытали. Хороший стрелок с 30 шагов не промахнется, сам пробовал. Объяснял мне Томас о своем творении. Я же, разглядывая револьвер, тихо обалдевал. Когда-то мы с Томасом говорили о чем-то подобном, но я даже представить не мог, что он запомнит наш разговор и создаст что-то подобное. Восьмиугольный ствол, длина ствола сантиметров 30, барабан на 5 патронов, выброс гильз экстрактором. Что же получается? Я подобрал мальчишку, который оказался гением оружейного дела. А ведь такое оружие уже реально может нести за собой изменения в истории. Или нет? Вот удивили, так удивили Эрик и Томас. Нет, точно помню, никаких эскизов не рисовал. Мы тогда просто поговорили, что оружие можно сделать барабанным. Я даже забыл о том разговоре. А вот ребята, нет. Мне теперь к ним охрану представлять надо будет, чтобы не выкрали парней ушлые англичане или еще какие ушлепки, жаждущие присваивать чужие изобретения. Только выстрелов через 30, ствол нагревается, тогда пуля летит недалеко. Хотел было подумать, как охлаждение сделать, но тогда увеличится вес. Потом вспомнил, государь, что ты говорил, будто такое оружие для ближнего боя и требуется только в рукопашных схватках. Тем временем продолжал рассказывать Томас. Пока Томас говорит, продолжаю крутить пистолет в руках, рассматриваю и параллельно размышляю. Это что же такое в голове у этих молодых юношей, что они опережают свое время? Стремление к созиданию? Пробую держать рукоять в руке. Ничего так, вполне удобно. Тяжеловат немного револьвер, но привыкнуть можно. Нарезы забиваются быстро свинцовыми остатками. Из-за того, что калибр меньше, чистить сложнее. Вот Эрик и говорит, что пулю надо попробовать в медную оболочку завернуть. А как такое сделать, мы пока не понимаем, но думаем над этим. Томас все еще продолжает с восторгом говорить о новом творении оружейной мысли. Пока Томас говорит, мою голову начинают посещать мрачные мысли. Если такое оружие выпустить в производство, даже для использования только в личных целях, без продаж на сторону, все равно начнется охота на моих оружейников. Смогу я их защитить? Не уверен. С другой стороны, что страшного в появлении наиболее технологичного и скорострельного пистолета? Мир рухнет? Нет, не рухнет. Убивать будут больше? Сомнительно. В моем времени, в смысле в прошлой жизни, слышал как-то от знакомого полицейского, что самое большое количество преступлений происходит с применением кухонного ножа. Что теперь, кухонные ножи запретить? Что-то мои мысли совсем запутались. Я посмотрел на Томаса, Эрика и Ивана Мироновича. В общем так. Разработку продолжайте, но работы держать в полнейшем секрете. Больше двух-трех экземпляров пока не делать. Только для опытов. Разберитесь, за сколько выстрелов ствол приходит в негодность. Займитесь тем, чтобы сделать пулю в медной оболочке. Кто еще знает о разработке нового револьвера, кроме вас троих? — Вавило Мефодьевич. Он гильзы для патронов сам штамповал, никого не подпускал. — Заготовки сам ковал. Больше никто не знает, разве что его племянник Ваня, — медленно произнес Томас. Получается пятеро. Еще раз повторю, разработку револьвера продолжать, но засекретить. Иван Миронович, возьми под контроль. Дал я распоряжение. Правильно ли поступаю, время покажет. Дождавшись, когда новое изделие уберут в шкаф, мы двинулись дальше. Но на этом день моих удивлений не закончился. Меня повели к какому-то сараю, который находился рядом с оружейными мастерскими. К нам присоединился кузнец Вавила. Открыли ворота, зажгли светильники. Я осмотрелся и замер. Если бы рядом был стул, то я обязательно бы уселся на него. Быстрого взгляда хватило понять, что в старает стоит пушка. Но необычная к которым я привык в этом времени. Точнее, пушка походила на пушку, но в то же время отличалась. Я подошел ближе. Деревянный лафет, два деревянных колеса, стальной ствол. Имеется казенный затвор. Мать вашу! Настоящий казенный затвор! Что здесь происходит? Я осторожно посмотрел на сопровождающие меня лица. Все молчат. Видимо, выражение моего лица способствовало молчанию. Я внимательно осмотрел сам затвор. Открывается справа налево. Отверстие для закладки заряда. С правой стороны что-то вроде клина, то есть запирает затвор, чтобы при выстреле его не вырвало. Начну спрашивать по порядку. Из чего сделан ствол? Как работает затвор? Какие заряды к вашей чудо-пушке? И когда вы успели это сделать, черт вас побери? Я вновь осмотрел всех присутствующих. Все уставились на Томаса. Я тоже перевел взгляд на него. «Надо понимать, что именно он будет рассказывать». «В общем, это... Думал я, думал. Пистоль же мы смогли сделать с казенным зарядом. А чего бы нам не попробовать сделать пушку?» Посоветовался с Вавилой Мефодьевичем, потом с Иваном Мироновичем, а потом снова стал думать и рисовать. Принцип тот же, что в пистоле. Четыре нареза. Ствол отливали из оружейной стали. «Мы выпросили у Ивана Мироновича ружья на продажу, что привезли из Пруссии» собирали на четырехфунтовую пушку. Потом я понял, что казённик не подойдет, как в пистоле. Придумал запирающийся затвор. Потом придумали гранату с Эриком. Она должна разорваться после выстрела, точнее, когда долетит до цели. Пороховой заряд зашили в несколько слоев шелка. Потом вставляем донышко из меди с капсюлем. Закрываем затвор. За веревочку тянем спусковой механизм. Ударник бьет по капсюлю, порох воспламеняется и граната улетает. Закончив говорить, Томас кивнул Эрику. Эрик принес заряды для пушки. Я взял гранату, которая походила на маленький снаряд. Медная оболочка, сам корпус гранаты из железа. В задней части что-то вроде запального шнура. В общем, догадаться можно, как происходит разрыв гранаты. Пробовали пострелять? Строго спросил я и посмотрел на Копытова. Пробовали, государь. Только первый ствол разорвало, но там граната больше была. «То есть длиннее», — Копытов посмотрел на Томаса как бы в поисках поддержки. «Государь, мы заряд уменьшили и гранату слабее сделали. Десять раз стрельнули, потом стрелять нельзя, ствол сильно нагревается», — добавил Томас и пожал плечами. «На какое расстояние стреляет?» — спросил я нахмурив брови. «На версту, если прямой наводкой, ну почти прямой. А если навесом, то на полторы версты примерно», — пояснил Копытов. «Что мы имеем в итоге?» Мои рационализаторы, если их так можно назвать, изобрели не только револьвер, но и пушку с запирающимся затвором в казенной части. Это однозначно прорыв в истории артиллерии. Вот только на дворе всего лишь 1769 год. Во всех странах стреляют обыкновенными дульнозарядными пушками, ядрами и картечью. Или гранаты уже есть. Надо бы уточнить этот вопрос. И что мне с этим делать? «Засекретить работы, но испытания продолжить», – принял я соломоново решение. Последующий обход обошелся без шокирующих новостей. После посещения мастерских больше никуда не пошел, посмотрел скакуна и отправился на боковую. «Что-то я, похоже, перенервничал».